На шестой день пытка стала нестерпимой. Бич дома, пыляева Аннушка, простоволосая, кричала в пролет, удаляющим Нилушкину Егору, ⁇ Сволочи! ⁇ Зажирели за нашими спинами, только и знают самогон локать. А как обзаботят, стопить их нет, ум, души, Да с места не сойти, затоплю седни.